«Этот человек, он очень силён!» один из генералов, от которого исходила сумрачная леднящая душу Аура, уставил снова на линии, и в его глазах мелькнуло намерение битвы. Это был генерал Юйсен, культивирующий путь убийства. «Интересно, не думал, что Молихэ окажется такой потайной козырь. А что если против него я применю своё искусство семи демонов, скольких демонов он сможет удалить?» Еще один из генералов, мужчина с черными волосами, потер кольцо на своей руке, и его губы тронула легкая усмешка. Какая жестокость! Вице-маршал сжал под локотники своего сиденья и с ненавистью посмотрел на ванолине. В его душе поднялись волны гнева. Взгляды восьмерых маршалов на южном и северном помосте сейчас тоже были направлены на ванолине. Один из них был одет в скромное интеллигентное деяние, и он смотрел на ванолине с ноткой восхищения во взгляде. «Он бился аккуратно и ловко! Без лишней грязи этот парень неплох!» Чэнь Тао стоял рядом с Шисяо и замерёв смотрел на Ван Линя. Когда-то они были братьями по учителю, но с тех пор Ван Линь невероятно изменился. Теперь он стал более сильным, даже, можно сказать, теперь уровень его силы стал немного пугающим. Дело было даже не в том, как он обошёлся Сауди. Что больше всего потрясло Чэнь Тао, так это та ладонь, которую Ван Линь направил на Золотое копье. Чэнь очень ясно представлял себе, что это за золотое копье. Он раньше слышал от Тянь Юнь что на свете есть особые техники, которые могут собирать силу солнца и конденсировать её в жидкость. Сам Тянь Юнь невероятно восхищался такими техниками. И хотя тот воин в золотых доспехах ещё не достиг уровня превращения света в жидкость, которым так восхищался Тянь Юнь но это копье, очевидно, состояло из самого настоящего солнечного света. Чэнь Тао подумал, что он сам навряд ли смог бы дотронуться до этого копья хотя бы раз. Но если уж сделать это так, как Ван лень, ударить целых два раза и изменить траекторию его движения, это было бы невероятно трудно. Здесь даже вопрос не уровня культивации, а самой силы бессмертных, а также точного расчёта или даже дедукции. Если бы сейчас с его теперешним уровнем он снова сразился бы со мной за получение титула семерки Тянь даже если бы я победил... Из-за полученных ран мне пришлось бы уднец на сто лет, и даже не исключено, что уровень моей культивации значительно упал бы. Чентау сделал глубокий вдох, и его взгляд, направленный на ванолине, полнился различными эмоциями. Среди всех зрителей больше всех радовался Мулихай. В уголках его рта играла улыбка, которую сложно было скрыть, и в душе он снова ощутил гордость за принятое мудрое гениальное решение. Мы с этим парнем в достаточно хороших отношениях, чтобы потом он не сделался моим врагом. И чем сильнее этот Ван Линь, тем больше становится мой шанс на победу. Только вот этот управляющий дзынь всегда пытается навредить самым слабым. Если когда-нибудь я стану маршалом, я непременно должен буду представить Ван Линь в лучшем свете». Холодное фырканье, подобно раскатам грома, эхом разнеслось по площади, заставив большинство людей сосредоточить свои взгляды на человека, который его издал. Воин в золотых доспехах указал на Ван Лини и прокричал. «Ты должен знать, что убийство демонического генерала карается смертью! В этот раз генерал Ауди не умер и тебя пощадят! Помощник Ауди допускается к бою!» По обеим сторонам площади повисла тишина, и через какое-то время раздался слабый возглас. «Я отказываюсь!» Взгляд воина в золотом похолодел. Он посмотрел на Ван Лини и сказал. «В этом раунде тебе присуждается победа! Встань в строй!» Ван Линь, ни слова не говоря, вернулся в строй демонических генералов, но когда он шёл, несколько генералов спереди невольно расступились перед ним, освободив ему место. Ван Линь подошёл к Малихаю, и тот с радостью на лице тихо сказал ему. «Не волнуйся, братван, этот управляющий Цзэнь всего лишь явных, и если его величество понравится твой бой, управляющий Цзэнь ничего не сможет сделать». Ван Линь слегка усмехнулся, но ничего не сказал. В этот момент, в самых дальних покоях императорского дворца, в павильоне мечей, внутри своей формации, меч императора был воткнут в глаз формации и издавал яростный звон мечей. В тот момент, когда Ван Линь вступил в схватку, он тут же ощутил присутствие той сущности, которая заставила его взорваться от гнева. В ярости он вылетел из формации и уже хотел, забыв обо всём, лететь и порубить на мелкие кусочки того человека, так же, как он сделал это в тюрьме Хун с молодым человеком с чёрными волосами, Но как только он взлетел, что-то заставило его остановиться. Он вспомнил слова императора о том, что он должен оставаться в покое несколько дней и не появляться снаружи во время сражения демонических генералов, а иначе его отправят в Зраконье озеро. Подумав об этом, императорский меч издал недовольный звон, его остриё вытянулось в направлении врат небесных демонов, он долго колебался, затем всё-таки покачнулся и превратился в молодую двадцатилетнюю девушку, Эта девушка была как будто соткана из света, она была изумительно прекрасна. Приземлившись на пол, она сделала несколько неловких шагов, и каждый её шаг сверкал со меча. Раздался грохот, и только разрушив большую часть павильона мечей, она немного усмирила свой гнев, затем задумалась. «Император ведь запретил мечу выходить. Но я ведь дох меча, и, наверное, могу выйти. Должно быть, проблем не возникнет». «Да, я не стану ввязываться в бой». Только посмотрю на этот отвратительный корм для меня. Запомню его ауру, так мне будет легче найти его впоследствии. Думаю, ничего страшного не случится. Девушка поразмыслила, затем качнулась на месте и выпорхнула из павильона мечей, полетев прямо к вратам небесных демонов. Когда она уже приближалась к площади, ее тело стало невидимым, и она осторожно взлетела на крышу дворца перед площадью. Усевшись на черепичную крышу дворца, она посмотрела вниз. Когда она оказалась на крыше,. С площади в ее сторону как будто случайно обратились восемь взглядов. Девушка вздрогнула и выснула язык, ведь эти взгляды принадлежали восьмерым демоническим маршалам с южного и северного помостов. Посмотрев в ее сторону, они отвели глаза и на лицах некоторых мелькнула легкая улыбка. Ван Лейн смотрел на сражения других генералов, как вдруг его сердце дрогнуло. Он был связан с духом Сюлига, который находился в мече Бессмертного, Ведь этот Сюлига был демоном, которого он сам создал. Сейчас этот Сюлига вел вёл себя как-то неспокойно, и в душе Ван Линя послышался его хриплый и очень взволнованный голос. «Хозяин, выпусти меня! Моя весна настала! Быстрее выпусти меня!» «Что случилось?» — в душе спросил Ван Линь. «Хозяин, ты всё ещё помнишь тот императорский меч, который искал тебя? Я сначала не обратил на него внимания, но сейчас, как я посмотрю, дух этого императорского меча оказался такой искрящийся, такой прелестной, прекрасной девушкой!» Ванолинь вздрогнул всем телом и прервал восхищённую речь Сью-Лига. «Здесь?» «На крыше того дворца, хозяин! Ты не можешь ее увидеть! Только я могу!» Гордо сказал Сью-Лига. Затем в душу он вздрогнул, вспомнив горделивый характер Ванолине, и быстро добавил. «Но это не имеет отношения к уровню культивации. Я могу ее увидеть, потому что я научился одному приёму духов меча у маленького чёрного лезвия...» Он сказал, что такие, как мы, духи меча высокого уровня, даже внутри сумки культиватора всё равно можем почувствовать подобных себе. Но это возможно только в том случае, если дух меча покинет свой меч. «Хозяин, быстрей! Сейчас она посмотрит в твою сторону! Не волнуйся, хозяин, никто другой меня не увидит! Маленькое чёрное лезвие научил меня технике, которая может спрятать ауру духа меча. Я воспользуюсь его советом. Всё будет в порядке!» Быстро сказал Сью Лига, словно догадываясь, о чём подумал Ван Линь. Вонолинь нахмурился, ударил правой рукой по сумке и открыл небольшую щель, из которой тут же вылетел Сью-Лига. Его появление не привлекло ничего внимания. Словно невидимый дым, он полетел прямо в сторону крыши дворца. «Хе-хе, красотка! Твоя дедушка Сью... Твой братец Сю уже здесь?» Ага, она такая молоденькая. Кроме той сексапильной дамочки в те годы, после неё у меня больше не было других женщин. Та красотка тяжело ранила моё сердце». «Но сейчас, милая девушка, я точно не упущу свой шанс!» Сью-лига похабно улыбнулся и ещё быстрее припустил к девушке духу меча на крыше дворца. Девушка сидела на крыше и пыталась отыскать в толпе то, что она назвала отвратительным кормом, как вдруг она замерла и остолбенела посмотрела на Сью-лига, который летел к ней с коварным видом. Она на мгновение оцепенела. Увидев замешательство прекрасной девушки, Сью-лига возгорделся ещё больше и прибавил скорости, Но глаза девушки раскрылись шире, она топнула ножкой, и к Сюэлиго тут же полетел поток невидимой цемеча. Сюэлиго хихикнул и сказал, «Я ведь тоже дух меча! Почему ты ко мне так неприветливо?" Он рассеялся в воздухе, Цимича пролетела сквозь него, но ещё через миг он вернулся к прежней форме, и словно дикий волк снова ринулся вперёд. Девушка кинула на него разгневанный взгляд, это отвлекало её от поисков корма, так что она собралась быстро улететь. Но Сью Лига с довольной улыбкой погнался за ней. Два духа меча исчезли с крыши императорского дворца. «Красотка, не протився мне! Сам на ты будешь жить в роскоши и наслаждаться жизнью! Ты станешь свободный, как ветер! Не смотри, что я выгляжу невзрачно! У меня даже есть младший братишка! Его зовут Маленький Чёрный!» Ответом ему был поток цемеча. «Ой-ой, красотка! Да ты с характером! Но ничего!» Я как раз люблю таких дикарок. Мой хозяин говорил, что чем наглее девушка, тем тоньше у нее талия». Снова мимо просвестил поток цемеча, и в этот раз вместе с ним донёсся гневный вскрик. «Твой хозяин тоже тут ещё котяй! Катись отсюда!» «Ха! Как ты смеешь ругать моего хозяина? Маленький чёрный, ты это слышал? Дело не в том, что я хочу, чтобы ты помог мне с моим личным делом. Я хочу, чтобы плохое мнение о моём хозяине изменилось! Я просто обязан это сделать!» «А ну-ка, помоги мне схватить её! Я должен с ней кое о чём поболтать!» Ему вновь ответил поток цемеча, затем ещё один, однако к свисту этих потоков примешивался только похабный смех сью -лига. Они оба были духами меча, и изначально сью конечно, не был соперником этой девушки, но ему помогал маленький чёрный, и таким образом они сравнялись, и ни один из них не мог победить другого. Кроме того, возбужденное состояние сью также придавало ему немало сил, и в таком состоянии он мог преодолеть свои пределы. До того дня, когда я по воле Рока превратился в дьявола, я тоже был хулиганом. я уже давно не испытывал ничего подобного этому чувству. Но сегодня я наконец нашёл то же самое ощущение. «Красавица, остановись!» Но в тот же миг улыбка Сьюэлиго вдруг исчезла с его лица, и далеко вокруг раздался его гневный рёв. «Бестыжая! Ты всё-таки вернулась в свой меч! Но погоди! Я, Сьюэлиго...» обязательно приду за тобой. Внутри павильона мечей императорского дворца дух меча императора, приняв форму змеи, крушила всё вокруг. Несколько раз она порывалась вырваться и убить этого бессовестного наглеца, но в конце концов всё же сдержалась. «Этот бесстыжий дух меча ещё отвратительнее, чем тот корм!»